Глава 9. Время спустя. Злата. Неуклюже провожу тыльной стороной ладони по лицу, убирая прилипшие к холодным щекам влажные после дождя темно рыжие пряди и переступаю порог больницы, оглядываюсь с тяжёлым вздохом. Каждую деталь в приемной помню, всех дежурных в лицо знаю, бываю здесь чаще, чем дома. Впрочем, обстановка в городском роддоме и в моем общежитии примерно одинаковая. А вот только посторонних глаз и злых языков здесь больше. Впрочем, мне не привыкать. Придерживаю рукой внушительных размеров живот, внутри которого разгорается утренняя революция. В это время рыжики всегда танцевать во мне начинают и требуют чего-нибудь сладенького или кисленького. Сами между собой договориться не могут. Веду ладонью... от одного бока к другому, чувствую толчки и перевороты. Улыбаюсь, но тут же губы сжимаю в прямую линию. «Не привязывайся, они не твои», — ехидно напоминает внутренний голос. И я соглашаюсь. Ускоряю шаг, направляясь к стойке приемной, опираюсь локтями о ее край, потому что долго стоять неудобно и больно, малыши вниз начинают стучать. Пылаева, Представляюсь машинально, хотя акушерка и так меня узнает. Срок 37 недель. Я на снятие писария. Сообщаю, заранее предугадывая вопросы. 37. Еще три недели, и я вернусь в привычную жизнь. Перестану лгать маме, избегать встреч со сводной сестрой Асей, которой квартиру сняли в одном из недорогих районов города. Не буду сбрасывать вызовы отчима, что вдруг узрел во мне няньку для своей дочери. Впрочем, с навязанной родственницей всё равно не хочу контакт устанавливать. даже после того, как... все сложнее озвучивать это. «Повезло тебе, Пылаева», — вдруг заявляет девушка в белоснежном халате. «Сегодня Береснева на дежурстве», — подмигивает многозначительно. «Та самая врач-гинеколог, которая когда-то отговорила меня от аборта, одна из немногих, кто вошел в мое положение и воспринимает меня адекватно. Более того, она хорошо ко мне относится, и я действительно рада, что попала в ее смену». Но все равно боюсь процедуры до да дрожи в коленях. Стоит лишь вспомнить грузного доктора, который мне ставила писарий. Грубоватая, неосторожная, она ни капли меня не жалела. А ну быстро расслабься, мешаешь мне. С мужчиной своим также зажималась. До сих пор краснею от ее хамских слов, которые всплывают в сознании. Тоже мне сравнила С мужчиной я плавилась, растворялась в ощущениях, хотя нельзя было. Отгоняю от себя смутный образ незнакомца, который по-прежнему вторгается в мои сны и фантазии. Удивительно, что я не смогла его забыть. Между нами всего одна случайная ночь. Наверное, это беременность и гормоны на меня так влияют. Скоро всё закончится. Осталось три недели. В груди противно щемит. Не замечая, в какой момент мои щеки становятся мокрыми не только от капель дождя, но и от слез. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я устраиваюсь на неудобном стуле у стены, и пока акушерка заполняет кучу стандартных документов, достаю и запускаю планшет. Мне нужно успеть до родов закончить и сдать крупный заказ, поэтому каждую свободную минуту я трачу на его исполнение. Мой строгий работодатель, как обычно, ждет его еще вчера. Поначалу мне было нелегко, но со временем я привыкла к этой гонке, и благодарна ему за все. Он хороший. Надо бы ими хотя бы узнать или название компании, на которую я тружусь. Но я стесняюсь. Неудобно такое по почте писать, а иначе мы не общаемся. Да и не все ли равно? Официально я не трудоустроена, да и куда мне без диплома? Главное, плата достойная и своевременная. Правда, абсолютно все деньги ушли на малышей, но я не жалею об этом. Пусть я не путевая мама, но хотя бы позаботилась о них, пока они в утробе, а дальше... Все по старому плану. Вернусь в институт, который я все таки забросила из-за постоянных госпитализаций. Пришлось перевестись на заочное отделение. Временно. Я получу образование, когда вновь стану независимой. А рыжики... Всхлипываю. Сама не понимаю, почему зову их именно так. Видимо, хочу себя в них видеть. Но зачем, если они будут жить в другой семье? И с такой необычной внешностью им только сложнее будет найти себе подходящих родителей. задумываясь на секунду, но вздрагиваю, когда крупные соленые капли падают на планшет. Опомнившись, хочу смахнуть их и продолжить работу, но гаджет вдруг вылетает из рук, шлепаясь на пол. Огромный живот мешает наклониться, я едва не хнычу от собственной беспомощности. Вот и куда мне двоих младенцев? Я несчастный планшет уберечь не смогла. Пока жалею себя, кто-то вдруг подходит ближе, поднимает главное орудие моего труда и мне протягивает. С благодарностью смотрю на женщину-врача, в которой узнаю Бересневу. «Привет, Злата!» — улыбается искренне, по-доброму. «Не передумала?» Идем. И разворачивается, жестом приказывая следовать за ней. «Ой, нет!» Спохватываюсь, я встаю со стула, кряхтя. «Я не...» «Ой!» Морщусь, получив хук в желудок, и теряюсь, поймав на себе заинтересованный взгляд Бересневой. «Что ты не...» уточняет она. Не готова я. Мне переодеться нужно, вещи в палате оставить. Вот, указываю на пакет. Можно? Я постараюсь очень быстро. Стараюсь быть вежливой, но врач почему-то хмурится. Нет, я не о процедуре. Ее чуть позже проведем, не волнуйся. Говорит внезапно охладевшим тоном и отворачивается. Я же обещала тебе помочь найти семью для твоих двойняшек, напоминает Тише. Так вот. Потенциальные родители как раз сейчас у меня в кабинете. И раз уж ты тоже здесь, то они хотели бы с тобой пообщаться. Вновь испытывающий взгляд стреляет в меня, сражая на повал. Ты же не против? Внутри что-то рвется, ломается и разлетается на мельчайшие частицы. Рыжики внутри затихают, будто в ожидании приговора, который я вынесла им много месяцев назад». Внезапно пересохшие губы с трудом размыкаются и выдают жесткое. Не против. После этого врач ускоряет шаг настолько, что я едва успеваю за ней. Ощущение, что Береснева злится, хотя с чего бы. Ей плевать на меня и на Рыжиков. Плевать, как всем в этом мире. Мы одни и сами должны решать, как выжить дальше. Я сделала выбор за нас троих. Пусть таким странным способом, но обеспечу детям нормальную жизнь — в полноценной семье, а не в тесной комнате общежития с матерью-одиночкой, которая концы с концами свести не может. У них будет отец, а может, даже бабушки с дедушками. Меня же отчим с грязью смешает вместе с малышами, если узнает о беременности и родах, а маме запретит даже приближаться к нам. Еще и перед всеми знакомыми унизит, в красках расписав, чем я на самом деле в столице занималась. Об образовании можно будет забыть навсегда. Подработка временная. а пособия хватит только на подгузники. Без меня рыжиком будет лучше. Вот только руки отказываются подчиниться, так и обнимают живот, бережно, с любовью, по-матерински. На протяжении всего пути, что я иду к кабинету. Короткий участок коридора кажется мне дорогой на эшафот. Благополучная семья педагогов. Зачем-то сообщает мне доктор, хотя утверждала, что я ничего не буду знать об усыновителях. Так уж вышло, что оба бесплодны, так что это их единственный шанс обзавестись детьми. Говорит, не оборачиваясь, будто ей смотреть на меня противно. Ясно. Сипло выдыхаю, не вдумываясь в смысл. Я не смогу обеспечить малышей. Не смогу. Не замечаю, как произношу это вслух, а Береснева замедляется. Они всегда будут чувствовать себя хуже других. Будут комплексовать, что плохо одеты, что у них нет всяких «гаджетов», которые есть у «сверстников», В конце концов, у них даже отца нет. А я знаю, каково это расти без папы и без денег. Всхлипываю, вспоминая свое детство. Именно поэтому я рванула в столицу, хотела выучиться, получить престижную работу, а потом обзавестись семьей, сделать все, чтобы мои дети росли в достатке. А в итоге залетела и осталась одна, повторила мамину судьбу. Матери-одиночки, а тем более с двойней полагается ряд льгот. Неожиданно информирует Береснева. «Могу помочь с оформлением, узнать, что и как, ведь ты будешь постоянно к детям привязана. Говорит так, будто я оставлю двойняшек себе. У меня дочь год назад тройняшек родила, а по всем инстанциям я бегала, так что знаю, что к чему и чего можно от государства добиться, если хорошенько его потрясти». Многозначительно бровь изгибает. Острая боль пронзает сердце насквозь. «Вот если бы моя мама была рядом сейчас...» на месте Бересневой. Также подсказала бы, что делать, предложила бы свою поддержку, заверила бы, что все будет хорошо, но... После того, как я отказалась помочь Асе, мы вообще не общаемся. У вас дочь тоже. Сглатываю, не в силах подобрать слова. Краснею смущенно. Никто не застрахован от любви и предательства, милая. Не стыдись этого. Пусть ему будет стыдно. Ласково проговаривает Береснева, а я головой машу отрицательно. В моем случае сама виновата. Не и не в курсе даже. Но у моей дочери некоторые проблемы. В общем, она осознанно решила растить детей без мужчины. Для себя. У нее было ЭКО. Задумываясь над ее словами, как можно остаться одинокой осознанно. Но ответа найти не могу. А сама не знаю, как реагировать на предложение Бересневой помочь. «Мне не хватает времени поразмыслить. Вместо этого дверь передо мной распахивается, а врач подталкивает меня в кабинет, будто в клетку с тигром бросает, предварительно усыпив мою бдительность. «Добрый день». Скрипучий, властный женский голос режет мой слух раньше, чем я переступаю порог. «Мне стоит невероятных усилий заставить себя поднять взгляд на потенциальную мать моих детей». Одно дело — все эти месяцы убеждать себя, что поступаешь правильно, но при этом продолжать вынашивать малышей, чувствовать их присутствие, разговаривать с ними тайком, покупать вкусняшки, что они требуют. А совершенно другое — встретиться лицом к лицу с их будущими родителями, особенно с той, кого мои рыжики будут называть мамой. Делаю шаг назад и еще. Перестаю контролировать свое тело, которое рвется позорно сбежать отсюда, а душа давно не на месте. Утыкаюсь спиной в плечо Бересневой, которая успевает закрыть за нами дверь. Зыркаю на врача, как на предателя, но она никак не реагирует, будто я вдруг превратилась в пустое место. Встречаюсь лицом к лицу с претенденткой на моих детей. Прикрываю живот и едва сдерживаю эмоции, когда она изучает его пристально, с прищуром. так будто внутрь заглянуть пытается и прикинуть, подойдут ли ей эти малыши. Внутри, как назло, разливается неприятный дискомфорт. все сводит в тонусе, напрягается. Опять тренировочные схватки. «Меня зовут Инна Григорьевна», — представляется женщина, пытаясь быть любезной. «А это Аркадий Дмитриевич указывает на своего мужа настолько тихого и щуплого, что я не сразу его замечаю». Он поднимается со стула, приветствует меня кивком головы, и я обращаю внимание, что у него рыжие волосы. Значит, к внешности малышей претензий не будет. «Мы кандидаты наук, доценты. А вы учитесь?» «Специальность». Переходит на допрос «будущая мама». Не могу побороть жар, который охватывает тело. Дышу часто и мелко, но не помогает. Капелька пота стекает по виску. Общее состояние усугубляется тем, что я невероятно нервничаю сейчас». будто малышей своих продаю, только без денег». «Это важно?» — дерзко выплевываю. «Наверное, в этот момент я похожа на непутевую хамку, которой не то что детей, котёнка доверить нельзя. Именно так меня и воспринимают покупатели». «Нет, воспитаем», — отмахивается женщина небрежно, сбрасывая маску доброжелательной дамы. «Мы с Аркадием Дмитриевичем не можем иметь детей», Поэтому вопросом усыновления озадачились еще год назад, рассматривали, как это лучше сделать, и решили остановиться на отказнике из роддома. Алевтина Павловна рекомендовала вас как здоровую, адекватную производительницу. Из подлобья поглядываю на Бересневу, но кажется, она сама в шоке от формулировки, морщусь от болезненной вспышки в животе. Мы готовы принять ваших двойняшек в семью и взрастить как своих собственных. «Жильё и финансы позволяют, образование дадим лучшее, воспитание на высшем уровне», зачем-то подчёркивает. Она говорит так пафосно, важно, неестественно, что я хихикаю нервно, и три пары удивленных глаз, в том числе и врача, устремляются на меня. «А я не готова», — выпаливаю резко, потеряв над собой контроль. «Вы нам не нравитесь». И вылетаю из кабинета, громко хлопнув дверью. В коридоре даю волю слезам, позволяя себе быть слабой, жалкой и избитой этой несправедливой жизнью. Мчусь в направлении палат, толком не разбирая дороги, пока не сталкиваюсь с кем-то. «Златка! Ну, не можем мы друг без друга!» — звенит знакомый голос. «Опять на сохранение!» Поднимаю зарёванный взгляд на Снежану. Она обнимает меня неуклюже, потому что наши необъятные животы мешают. «Писарий!» — схлипываю. а у меня угроза преждевременных, с волнением признается, а сама меня по голове успокаивающе гладит. «Ты что переживаешь? Боишься? Нормально все будет». «Я не из-за этого». Отстраняюсь. Позади слышатся голоса и шаги. Снежана выглядывает через моё плечо, здоровается с кем-то, а потом мне тихонько бросает. «Кто это?» Нехотя оглядываюсь, Слежу, как Береснева ведет к выходу недовольную Инну Григорьевну и равнодушного Аркадия Дмитриевича. Какие же они скучные оба. Совершенно по темпераменту рыжикам не подойдут, я ведь чувствую. Родители для рыжиков, — выдыхаю рвано, — но ничего объяснить не могу. Ком в горле мешает, а очередной спазм в животе отвлекает все мое внимание, что происходит. И малыши непривычно тихо сидят, будто приготовились к чему-то. «Я надеялась, что ты передумала», — шепчет Снежана с грустью, но без тени осуждения. «Или на тебя давят?» — воинственно сводит брови. «Договорились, кому деток сплавят?» «Ну, я им устрою». Отпускает меня так резко, что я покачиваюсь, равновесие теряя. Обессиленно опираюсь спиной о холодную стену, но через секунду чуть ли не сгибаюсь пополам от сильной боли. «Ой!» Хнычу жалобно и крепко живот держу, будто так смогу помочь малышам. Колготы быстро намокают, и мне неудобно, что Снежана замечает это. Почему у нее взгляд такой напуганный? — Началось, что ли? Снежана под локоть меня берет, не позволяя упасть. Не могу ответить из-за непонятных ощущений и дикого страха. Невольно вскрикиваю при следующем приступе. — Алевтина Павловна! — вопит подруга в коридор, а Береснева тут же бросает доцентов и возвращается к нам. — Мы тут, кажется, рожаем. — Как то рожаем? — Рано. Икаю я. Ой! Береснева подает мне локоть, и я принимаю ее помощь, потому что подсознательно доверяю, и рядом с ней даже схватки отступают. Проследив за мной, врач бросает взгляд на настенные часы в отделении, засекая время. Вид у нее невозмутимый и серьезный, ведь Елифтина Павловна четко знает, что делает. В очередной раз благодарю судьбу, что сегодня именно ее смена. «Возвращайтесь в палату», — ровным тоном говорит Снежане. Но она не сразу слушается, потому что волнуется обо мне безумно, провожает долгим взглядом, пока меня ведут в приемный покой. И только скрывшись за поворотом, я перестаю чувствовать ее присутствие. «Ой, опять!» — вскрикиваю, за живот хватаюсь. И вновь береснево смотрит на циферблат, хмыкает многозначительно, но не говорит ничего мне. «Я же не рожаю ещё! Рано ведь!» с надеждой уточняю, а сама корчусь от спазма. Почему рано? Хороший срок для появления двойни на свет, добивает меня врач. Мне и так страшно, она масло в огонь подливает. За мной! На ходу зовет акушерку, не оставляя мне ни единого шанса на отступление. У меня же еще писарий, жалобных нычу. Вещи там, сумка...» Взмахиваю рукой в неопределенном направлении, но тут же ладонь на живот возвращаю. Тянет, как магнитом, к моим рыжикам. «Сейчас посмотрим, не беспокойся», — Бубнит себе под нос врач. «Как малыши расположены», — уточняет у акушерки, а меня на кушетку усаживает полубоком. «Последнее УЗИ показало тазовое предлежание. Заглянув в мою обменку, сообщает та». «Хм... Кисарить в таком случае придется, вздыхает Береснева. Впрочем, давай на осмотр». кивает на кресло. «С трудом забираюсь в него, мысленно ругая всех и себя заодно. А когда очередной приступ меня скручивает, то и отцу детей достается много гнева. Интересно, где не знакомец сейчас? С женой, наверное. И все у него прекрасно, в отличие от меня». «Какие же умнички малыши!» — послушав и ощупав живот, по-доброму произносит Береснева. Какой-то аппарат прикладывает, но я зажмуриваюсь, и только каждое слово ее ловлю, потому что это касается моих рыжиков. Развернулись и легли правильно. Решили поберечь мамочку, чтобы мы ее не резали. Ощущение, будто с детьми разговаривает, а не со мной. Отлично. Тихо перебрасывается парой в фраз с акушеркой, проводит еще какие-то манипуляции. Но все так бережно, аккуратно, что я чувствую себя, если некомфортно. Потому что в таком положении это невозможно, то хотя бы нормально и не гадко. Выдыхаю, пользуюсь небольшой передышкой между схватками. Естественные роды все-таки. Удовлетворенно подытоживает Береснева. Судя по раскрытию, стремительные. Чеканит неожиданно строго. Готовьте все срочно, переводим в родильный бокс. Сейчас же, приказывает акушерки. Испугаться не успеваю, потому что дальше все происходит молниеносно и будто в сумрачной дымке. От боли, застилающей разум, я практически не ориентируюсь во времени и пространстве. Позволяю медикам поступать со мной, как с куклой тряпичной. послушно выполняю их приказы, а голос бересневый для меня и вовсе служит маяком, словно я корабль, терпящий крушение. Схватки становятся чаще, разрывают меня изнутри, заставляют кричать и плакать, едва не терять сознание. Собираю жалкие ошметки сил, чтобы сосредоточиться на рекомендациях, Дышу так, как диктует акушерка. Напрягаюсь и расслабляюсь по ее указке. А еще молюсь, чтобы все с рыжиками было хорошо. И мысленно прошу у них прощения за то, что отдать их собиралась чужим людям. «Слушай нас, не отвлекайся!» Непривычно грозно возвращает меня в болезненную реальность Элевтина Павловна. «Давай!» Прикастужица тонет в моем очередном диком вопле. «Я стараюсь. Очень». Превозмогая адскую боль, делаю все правильно. И в качестве награды слышу тонкий детский плач. Но расслабляться рано, еще минут десять мучений, которые кажутся мне вечностью, и раздается еще один голосок. «Вот и умничка!» — хвалит меня Береснева. Шустрая какая оказалась. Хорошо, что в больнице была. Из дома не довезли бы, в дороге бы родила. Смеётся и лба его касается, смахивая испарину. Сделав лихорадочный вдох, закашливаюсь и обессиленно по сторонам озираюсь. Жду, когда мне рыжиков покажут. Отказники. Грубо, пренебрежительно звучит откуда-то сбоку, я вздрагиваю. Взвешиваем, одеваем и вкувезы. кувезы. Устремляю полной паники взгляд на Бересневу, которая тоже слышит каждое слово. Забыв о болях, о слабости, о полуобморочном состоянии после родов, я набираю полный лёгкие воздуха и выпаливаю грозно. «Отдайте моих!» детей немедленно ожидаю что алевтина павловна в ответ на орёт на меня разозлится но она улыбается вот и правильно кивает одобрительно а потом жестом акушерку подзывает нахмурившись кручу головой пытаясь распознать что происходит вокруг зрение немного плывет от стресса и слёз. но вдруг что- то тепленькое ложится мне на грудь попискивает и я замираю боясь пошевелиться Рядышком устраивается еще один сверток. Опускаю взгляд и издаю надрывный стон, когда вижу на себе двух младенцев. Они такие крохотные, что теряются в пеленках. глазки жмурят, мяукают возмущенно, но стоит им уткнуться носиками и губками в меня, как тут же умолкают. Только сопят смешно и мило. Рыжики. Приподняв голову, уроняю слезы на их сморщенные щёчки, Касаюсь губами лобиков, обращаю внимание на отдающий желтизной пушок, целую детей по очереди, стараясь никого из них не обделить вниманием и любовью. «Да, я люблю их. С самого первого дня». «Анечка и Артём», — шепчу имена, которые давно им придумала, но запрещала себе произносить вслух, носила в сердце и не зря. «Никому не отдам». «Злата, а теперь передай их нам, будто сквозь толщу воды пробивается просьба Бересневой. Все равно нужно их в куве поместить, понаблюдать и тебя в норму привести». «Нет», — прижимаю свертки крепче к груди, — «не отдам! Мои!» Фырку и зло готово кусаться и царапаться, как кошка за своих котят. «Твои, хорошая моя, твои», — уговаривает по-матерински, «пока ты собственноручно не подпишешь отказ, никто не посмеет даже покушаться на них». «Точно!» — свожу брови и внимательно смотрю на врача. «Поклянитесь, что не заберете их, не продадите тем доцентам!» — Рявкую. «Внуками клянусь!» — незамедлительно отзывается, и я ей верю. «Давай сюда!» — позволяю взять у меня двойняшек, только чмоку их напоследок. «Вот так! Умница!» «Они красивые!» — провожаю взглядом свертки. «Рыжики вдали от меня пищать начинают, и я вместе с ними срываюсь в плач». конечно, красивые, — разговаривает со мной доктор, как с ребенком. Ну все, все позади, по влажным слипшимся волосам гладит. Теперь ты, мамочка, поздравляю. Ощущение, что с души срывается камень, ухает вниз. И впервые за девять месяцев мне становится так легко, будто я наконец-то нашла свой путь, единственный и правильный. Хотя и наоборот, должна переживать, как справлюсь одна с двумя детьми, Но сейчас мне плевать на трудности. Я будто в эйфории. Я — мамочка двух очаровательных рыжиков. Прикрываю глаза и беззвучно реву. От счастья. Мамочка.